Глава 23. Динни сидела в маленькой пустой приемной, перелистывая таймс. Тони Крум стоял у окна. "Динни", сказал он, оборачиваясь к ней. "Не могу ли я хоть чем-нибудь ей помочь? В известном смысле я кругом виноват, но я изо всех сил старался держать себя в руках". Динни взглянула на его огорчённое лицо. "Не знаю. По-моему, нужно говорить только правду". «А вы верите в нашего адвоката?» «Пожалуй. Мне нравится, как он нюхает табак. А я не верю в эту защиту. Ради чего мучить Клэр в суде, если она совершенно невиновна? И какое это имеет значение, если они меня разорят?» «Мы должны как-нибудь помешать этому. Неужели вы думаете, я допущу?» «Не будем спорить, Тони. На сегодня хватит. Правда, здесь противно?» В приемной у донтиста и то приятней. Там хоть есть старые иллюстрированные журналы, гравюры на стенах, и можно привести с собой собаку. — А курить здесь разрешается? — Конечно. — Только у меня очень плохие сигареты. Динни взяла у него сигарету, и некоторое время они молча курили. — Нет, какая все-таки мерзость, — сказал он вдруг. — Этому господину придется ведь приехать сюда. Он по-настоящему, наверное, никогда ее ни капли не любил. «О, oh, нет, конечно, любил. Суван ом вари, фоль и э кисифи». В переводе с французского «мужчина часто меняется, безрассудна женщина, доверяющая ему». «Ну, лучше бы ему со мной не встречаться», — мрачно сказал Крум. Он вернулся к окну и стал смотреть на улицу. Динни сидела, вспоминая другую сцену, когда двое мужчин все же столкнулись, и их унизительная встреча, похожая на встречу двух разъяренных псов, имела для нее столь трагические последствия. вошла Клэр. На ее обычно бледных щеках горели красные пятна. «Ваша очередь, Тони». кром отошел от окна, пристально посмотрел ей в лицо и направился в комнату адвоката. Динни почувствовала глубокую жалость. «Уф», — сказала Клэр, — «идем скорее отсюда». На улице она продолжала. «Знаешь, Динни, уж лучше бы нам быть настоящими любовниками, а то и положение нелепое, и все равно никто не верит». «Но мы верим». «Да, ты и папа. Но этот кролик с табакиркой не верит, да и никто не поверит. И все же я решила выдержать до конца. Тони я не предам и не уступлю Джерри Нинаюту». «Давай выпьем чаю», — предложила Динни. «Можно же где-нибудь в Сити напиться чаю?» На людной улице они скоро увидели ресторанчик. «Значит, тебе не понравился юный Роджер?» — спросила Динни, когда они уселись за круглый столик. «Нет, он славный и, кажется, вполне порядочный человек. Должно быть, юристы вообще не способны кому-нибудь верить. Но меня ничто не заставит рассказать о своей жизни с Джерри. Я твердо решила». «Я понимаю Роджера». Ты начинаешь сражение, уже наполовину проиграв его. Я не позволю защитникам касаться этой стороны вопроса. Раз мы их нанимаем, пусть делают то, что мы требуем. Отсюда я еду прямо в Темпл, а может быть и в парламент. Извини меня, но я опять возвращаюсь к тому же. Как ты намерена вести себя с Крумом до суда? Так же, как и до сих пор, только не проводить ночей в машинах и какая разница между днем и ночью, в автомобиле или еще где-нибудь, я право не вижу. Юристы, вероятно, исходят из человеческой природы вообще. Динь не откинулась на спинку стула. Сколько тут юношей и девушек. Они поспешно пили чай или какао, ели булочки и плюшки. То слышалось их болтовня, то наступало молчание. Воздух был спертый, всюду столики, всюду сноют официанты. Что же такое в действительности эта самая человеческая природа? И разве не говорят теперь, что ее нужно изменить, а с затхлым прошлым пора покончить? И все-таки этот ресторанчик был совершенно такой же, как тот, в который она заходила с матерью до войны. И это было тогда так интересно от того, что хлеб был такой пористый. А суд по бракоразводным делам, в котором она еще не бывала, изменился ли он хоть сколько-нибудь? «Ну как, допила, старушка?» — спросила Клар. «Да, я провожу тебя до Темпла». Когда они остановились, прощаясь у Миддл-Темпл-Лейн, высокий приятный голос произнес... «Вот повезло!» — и кто-то легко и быстро сжал руку Динни. «Если вы идете прямо в парламент, — сказала клэр я забегу домой взять кое-что и догоню вас». «Очень тактично!» — заметил Дорнфорд. «Давайте постоим здесь, возле этого портала». Когда я вас долго не вижу, Динни, я чувствую себя потерянным. Чтобы получить, Рахиль, Иаков служил ее отцу четырнадцать лет. Конечно, сроки жизни были тогда другие, чем теперь, поэтому каждый мой месяц равняется его году. Но ведь Рахиль и он ушли в странстве. Знаю. Что ж, буду и я ждать и надеяться. Мне остается только ждать. Прислонившись к желтому порталу, Динни смотрела на Дорнфорда. Его лицо вздрагивало. Ей стало вдруг жаль его, и она сказала, «Когда-нибудь я, может быть, вернусь к жизни. А теперь я пойду, мне пора. До свидания и спасибо вам!» Этот неожиданный разговор заставил ее подумать о самой себе, и от этого ей не стало легче. Возвращаясь домой в автобусе, она видела перед собой взволнованное лицо Дорнфорда, и на душе у нее было тревожно и грустно. Зачем причинять ему страдания? Он такой хороший человек, такой внимательный, к Клэр, у него приятный голос и милое лицо, и по духу он ей неизмеримо ближе, чем был когда-либо уилфред, Но где же то неудержимое, сладостное влечение, при котором все приобретает иную окраску, и весь мир воплощается в одном существе, в единственном и желанном возлюбленном? Она сидела в автобусе неподвижно и смотрела поверх головы какой-то женщины на противоположной скамейке. Женщина судорожно сжимала пальцами лежавшую на коленях сумку, и у нее было выражение лица охотника, пытающего счастье в незнакомой местности. На Риджент-стрит уже вспыхивали огни, стоял холодный, совсем зимний вечер. Здесь когда-то тянулась изогнутая линия низких домов, и приятно желтел квадрант. Динни вспомнила, как, сидя на империале автобуса, она спорила с Меллисент-Поул о старой Риджент-стрит. «Все меняется, все меняется на этом свете». И перед ее внезапно закрывшимися глазами возникло лицо Уилфрида со скаленными зубами, каким она видела его в последний раз, когда он прошел мимо нее в Грин-парке. Кто-то наступил ей на ногу. Она открыла глаза и сказала «Простите, пожалуйста». Страшно вежливо. С каждым годом люди становятся все вежливей». Автобус остановился, Динни поспешно вышла. На Кондуэт-стрит она прошла мимо мастерской портного который раньше шил на ее отца. «Бедный отец, он теперь никогда здесь не бывает. Одежда стоит слишком дорого, и он терпеть не может заказывать себе новые костюмы». А вот и Бонд-стрит. Здесь образовалась пробка, вся улица казалась сплошной вереницей остановившихся машин. А говорят, Англия разорена». Динни свернула на Брютон-стрит и вдруг увидела впереди себя знакомую фигуру мужчины, который медленно шел, опустив голову. Девушка догнала его. «Стак!» Он поднял голову, по его щекам текли слезы. Он заморгал выпуклыми темными глазами и провел рукой по лицу. «Это вы, мисс, а я как раз шел к вам», — и он протянул ей телеграмму. «Поднеся ее к глазам». Динни при тусклом свете прочла. «Генри Стаку, 50А, корк стрит Лондон. С прискорбием извещаем вас, что мистер Уилфрид Дезерт несколько недель тому назад утонул во время экспедиции в глубь страны. Тело опознано и захоронено на месте. Известие только что получено, сомнения исключаются. Примите сочувствие, британский консул в Бангкоке». Она стояла, окаменев, ничего не видя. Стак тихонько взял из ее рук телеграмму. «Да», — сказала она. «Спасибо. Покажите мистеру Монту, Стак. Не горюйте». «Ох, мисс!» — Динни положила руку на его рукав, тихонько погладила и быстро пошла прочь. «Не горюйте!» Пошел мокрый снег. Она подняла лицо, чтобы почувствовать щекочущее прикосновение снежинок. Для нее он теперь не более мертв, чем раньше, но все-таки мертв, и так далеко, так страшно далеко. Он лежит теперь где-то в земле на берегу реки, в которой утонул, среди лесной тишины, и никто никогда не найдет его могилы. Вдруг все дремавшие в ее душе воспоминания о нем нахлынули так неудержимо, что совсем лишили ее сил, и она едва не упала на заснеженной улице. Она оперлась, затянутой в перчатку рукой, о решетку какого-то дома. Почтальон, разносивший вечернюю почту, остановился, обернулся и посмотрел на нее. Может быть, в глубине ее души до сих пор еще тлел слабый огонек надежды, что когда-нибудь он вернется. Теперь он погас. А может быть, это только снежный холод пронизывает ее до костей. Она чувствовала во всем теле леденящий озноб и оцепенение. Наконец она доплелась до Маунт-стрита, вошла в дом. И вдруг ее охватил ужас. Ведь она может выдать свое горе и пробудить к себе жалость, внимание и вообще какие-то чувства. И она поспешила прямо в свою комнату. Кого трогает эта смерть, кроме нее? И гордость заговорила в ней с такой силой, что даже сердце стало холодным, словно камень. Горячая ванна немного подбодрила ее. не быстро переоделась к ужину и сошла вниз. В этот вечер все были особенно молчаливы, но молчание все же переносить было легче, чем попытки завязать разговор. день не чувствовала себя совсем больной. Когда она поднялась к себе, чтобы лечь, пришла тетя М. — Динни, ты похожа на привидение. — Я очень прозябла, тетечка. — Юрист ты хоть кого заморозит. — Я принесла тебе поссет. — Поссет — горячий напиток, состоящий из вина, молока и пряностей. — А, мне давно хотелось попробовать, что это за штука. «На — На-ка, выпей! Динни выпила и чуть не задохнулась. — Страшно крепко. — Это тебе дядя приготовил. — Звонил Майкл. Взяв пустой стакан, Леди Монт наклонилась над племянницей и поцеловала ее в щеку. — Вот и все, — сказала она. — Ложись, а то заболеешь. не улыбнулась. — Не заболею, тетя М. И на следующее утро Динни, не желая сдаваться, спустилась к завтраку. «Оракул, наконец, заговорил», — пришло напечатанное на машинке письмо из конторы «Кингсон», «Кэткот» и «Форсайт». «Оракул» советовал леди Корвин и мистеру Круму опротестовать обвинения Когда будут выполнены все предварительные формальности, соответчики получат дальнейшие указания». И тут даже день не почувствовала тот особый холодок под ложечкой, с которым мы обычно читаем письма юристов, хотя в душе у нее, кажется, и без того воцарился смертельный холод. Утренним поездом она вернулась вместе с отцом в Кондофорд и перед отъездом несколько раз повторила тете М как заклинание «Не заболею».